То постарше? Вспомните, кто и для чего населял СССР. Это была многонациональная общность людей, советский народ, борющийся за мир во всем мире и находившийся в перманентном ожидании глобального ядерного конфликта. Когда, наконец-то подыхая, мы нажмем на ту самую кнопку И кердык той Америке. А под такую песню не жалко и ласты склеить. Ну чем не судьба? У нас была цель. Цель хамская, нерациональная и сладкая в своей жертвенной истоме. Сдохнуть за идиотские идеалы. И вдруг все эти идеалы стали коммунистической пропагандой. Какая незадача? Общество оказалось тоталитарным, а все жертвы народа, погибавшего за победу, откровенным фуфлом и дешевым повидлом. «Верил я тебе, Маруся, ой, как верил, а ты с дворовым тузиком согрешила. Пойду сопьюсь в лохмотье и сдохну красиво, как батька под забором». Украв у нации ее великую войну, Американские приспешники украли у нас позвоночник. И наша буйная головушка упала прямиком в трусы, задохнувшись от смрада и озверев от картин несбыточной западной жизни, увиденных через задний проход масс-медиа, ангажированного вероятным противником. Что для немца цель жизни – то для русского – убогая старость. Нет уж, наши буйно помешанные и на похоронах баяны рвут, а в бой идут с голой жопой и штакетиной вместо пулемета. На пьянке либо целуются в зеленые сопли, либо раздерутся в дребезги, но упаси, Господи, заскучать. Мы реально созданы для куража. Поэтому, не получив в Вену его ежедневную дозу, начинаем искать заменители в пьянке, блядстве и драках. Господь в начале времен взирал на наши просторы и не без юмора поручил этим чумазым недоумкам стать домом Матери Божьей, нацией, сохранившей ортодоксальную православную веру. Где нет места ни разночтением, ни послаблением Чем хуже, тем лучше, говорил Мао Это более чем про нас Нам бы ворот зубами рвануть Кишки бы нам на березу или на амбразуру грудью В обход и отсидеться Это для всяческих там англосаксов Русские воевали не числом и далеко не умением, а именно православной жертвенностью, именно за веру царя и Отечества. Иное от лукавого. Нам остро необходимы не инженеры, и уж точно не экономисты, а пастыри, стяжавшие духа святаго через подвиг веры и мужество послушания быть русским. Годится ли для нас покой и уверенность в завтрашнем дне? Да, если это покой после выигранной битвы. Если это уверенность в завтрашнем дне святого отца нашего Сергия Радонежского, благословившего монахов о Слябию и пересвета положить души свои за други своя и осенившего крестным знамением войска, снискавшее славу русского оружия в великой битве с татарами на поле Куликовом.